Глава пятая. Окончательно понимаешь, что Вселенная против тебя, когда после долгой рабочей недели, увенчанной провальной пятницей, выходишь из офиса, а на город обрушивается ливень. м е к а г о и н л я л е ч ч е черт бы тебя побрал! Ругнулась я под нос, сквозь толстые стекла в дверях интеха, глядя на темные тучи яростно низвергающие потоки дождя. Достав телефон, я открыла погодное приложение и обнаружила, что туча провисит над Манхэттеном два ближайших часа. Отлично, просто супер. Было больше восьми вечера, пережидать дождь в офисе бесполезно. Хотелось в постель, хотя нет, если честно, больше хотелось пачку п р и н г л с и ведерко мороженого. Но не сегодня. Сегодня придется пихать в желудок остатки овощей, лежавших в холодильнике. Рядом грохотнул гром, возвращая меня к реальности. Дождь з а б р а б а н и л сильнее, порывы ветра хлестали водой в разные стороны. Прячась в вестибюле, я достала из сумки тонкий кардиган, который носила в холодном здании, и набросила на голову в т щ е т н о й надежде укрыться от капель. К счастью, сумка, которую я сегодня взяла, была не самой красивой, зато не пропускала воду. Посмотрев под ноги на свои чудесные новенькие туфли из натуральной замши, В отличие от сумки, к воде совершенно неустойчивые, я постаралась запомнить, какими они были. Прощай, обувка за 300 долларов. Вздохнула я вслух, толкнула стеклянную дверь и вышла в мокрый вечер, натягивая кардиган на голову. Через пять секунд стало ясно, что пока я добегу до метро, в ы м о к н у до последней нитки. Ну и ладно, я зашагала под неумолимым ливнем. В любом случае до Бруклина, где я живу, добираться 45 минут. Успею вымыкнуть не раз. Когда я заворачивала за угол, снова грохотнул гром, дождь полил сильнее, и я невольно сбавила шаг. Тяжелый поток воды обрушился на мой импровизированный зонтик из кардигана, увы, совсем не укрывавший от дождя. Очередной порыв ветра мокрым ш л е п к о м з а л е п и л лицо волосами. Пытаясь локтем убрать пряди, я запрыгала через лужи. Лучше бы оставалась в офисе. Правая нога скользнула по плитке вперед, руки с кардиганом сами собой взмыли в воздух, и я забарахталась, пытаясь удержать равновесие. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, ну прошу тебя, вселенная! Я зажмурилась, чтобы не видеть своей позорной участи. Ну пожалуйста, не надо так ужасно заканчивать мою неделю. Нога проехала еще немного и каким-то чудом замерла. Я открыла глаза, оказалось, что стою едва ли не на шпагате. но все-таки вертикальном в положении. Кое-как выпрямившись, я заметила неподалеку знакомую машину. Только у одного человека в моем окружении был автомобиль темно-синего цвета. Иди вперед, Каталина, велела я себе, осторожно перешагивая через лужу. Пассажирское окно опустилось. Придерживая над головой мокрую кофту и обойдя стороной автомобиль. За рулем наверняка сидел знакомый персонаж, с которым совершенно не хотелось общаться. Я сбавила шаг и повернула голову. Черт возьми! Внутри и впрямь обнаружился Аарон. Он подался всей мощной туши к двери и что-то говорил. Я видела, как ш в е л и т с я у него губы, но не могла разобрать ни слова из-за шума дороги, ветра и дождя, б а р а б а н и щ е г о по мостовой. Что? – крикнула я. Аарон махнул рукой, подзывая ближе. Я осталась на месте, мокрая, словно утонувшая крыса. Он яростно замахал с двойным старанием. Только его мне не хватало. Аарон опять скривился в привычной хмурой гримасе. По губам отчетливо прочитались два слова: невозможное и упрямое. Я тебя не слышу, крикнул я в его сторону, не сдвинувшись с места. Он опять заговорил, произнеся что-то вроде ради всего святого, может попросил принести ему молочный коктейль. Он так морщился, что не понять. Закатив глаза, я подошла ближе, очень медленно и осторожно, чтобы опять не поскользнуться на м о к р ы е плитке. Не хватало еще упасть у него на глазах и всего Нью-Йорка вдобавок. Каталина, садись в машину. Раздражение слышалось даже сквозь свирепо б а р а б а н и щ и й дождь. Да, я так и думала, дело не в коктейле. Каталина, повторил Арн, сверкая глазами, садись. Ялина. За два года, когда он называл меня исключительно полным именем, я поняла, что спорить бесполезно. Но теперь вдруг надоело, я устала, разозлилась до чертиков, в ы м о к л а до нитки. Терпеть не могу полное имя. Папа, будучи помешанным на истории, назвал обеих дочерей в честь великих испанских королев Изабеллы и Каталины. м о ё имя нынче было не в моде. Зачем? – уточнила я. Арн изумленно разинул рот. Зачем? – переспросил он и покачал головой. Поедем кататься в Диснейленд. Зачем же еще? Я с искренним удивлением вытаращила глаза. к а т а л и н а Хмурая гримаса сменилась новым выражением, граничащим со смирением. Я отвезу тебя домой. Арн о протянул руку и открыл для меня дверцу, будто вопрос уже решен. Пока ты не подхватила пневмонию и не свернула себе шею. Последняя часть фразы прозвучала до б о л и выразительно. В лицо мне бросилась кровь. О, спасибо! Процедила я сквозь зубы и, чтобы спрятать смущение, фальши в о улыбнулась. Не беспокойся, я стояла перед открытой дверью, к лицу липли мокрые волосы. Дурацкий кардиган я наконец отпустила, отжимая из него воду. Сама доберусь. Это просто дождь. Раз я до сих пор умудрилась не свернуть себе шею, думаю и сегодня как-нибудь справлюсь. К тому же мне некуда торопиться. Я старалась обходить Арна стороной с той самой минуты, как утром он вышел из моего кабинета. Пока я без особого толку выжимала кардиган, брови Арна успели сойтись в х у м о р й гримасе. Он задумался. А как же кошка? Какая еще кошка? Он склонил голову набок. Мистер к о т и к Дождем, кажется мне, смыло последние мозги, потому что я не сразу поняла, о ком речь. Кошка твоего соседа, лысая, на к о т о р о й у тебя нет аллергии. Неспешно подсказал Арон, любуясь, как я таращу глаза. Райана. Я опустила голову. Брайана, моего соседа зовут Брайан. Неважно. Пропустив последнюю реплику мимо ушей, я только сейчас заметила, что за машиной Арона скопилась целая вереница автомобилей. Садись, давай. Не стоит, правда. В хвост очереди пристроилась еще одна машина. Мистер Котик прекрасно справляется без меня. Арн снова открыл рот, но не успел ничего сказать. Раздался пронзительный рев клаксона, я подпрыгнул со испуга, едва не налетев на распахнутую дверцу. Пореля морде, диос! Ради всего святого! Взвизгнула я. Сглотнув нервный комок в горле. Я повернулась и увидела одно из прославленных желтых нью-йоркских такси. За несколько лет жизни в мегаполисе я успела усвоить один урок: не стоит злить местных водителей, они не стесняются в в ы р а ж е н и и чувств. В п о д т в е р ж д е н и и этой теории в нашу сторону полетел поток непристойной брани. Я обернулась, успев заметить, как Аарон тоже беззвучно ругнулся. На вид он был зол, едва ли не сильнее таксиста. Очередной нервный гудок, на сей раз куда более визгливый и долгий, ударил по ушам, заставляя подпрыгнуть. к а т а л и н а живей! строго рявкнул а р о н Я заморгала, немного сбитая с т о л к у Пожалуйста. Не успела я расслышать последнее слово, будто в ы р в а в ш и е с я против воли, как мимо нас промчалось желтое размытое пятно, а дарив громким воплем "уроды" и издевательским сигналом. Эти два слова. Пожалуйста, Атарна и уроды от таксиста заставили меня торопливо нырнуть в безопасное нутро машины. Я плюхнулась на кожаное кресло и захлопнула дверцу. Нас тут же окутала тишиной, прерываемой лишь мелкой барабанной дробью дождя по корпусу и глухим рокотом двигателя. Спасибо, прохрипела я и застегнула ремень. Было до ужаса неловко. Аарон не отводил взгляда от дороги. Тебе спасибо, произнес он с отчётливым сарказмом за то, что не пришлось выходить из машины и тащить тебя волоком. Представив в красках, как это могло бы выглядеть, я ошарашенно уронила челюсть и вытаращила глаза. Однако тут же опомнилась и зло на него посмотрела. Как ты вообще додумался до этой бредовой идеи? Сам себя с п р а ш и в а ю уж поверь. Ответ был лишён всякого смысла, щеки опять зарделись. Отвернувшись от Тарына и глядя на бесконечный поток машин впереди нас, я неловко заерзала в кресле. Однако сразу замерла, услышав, как чавкает одежда, соприкасаясь с кожаной обивкой. Ладно, я поежилась, ежая з краю сиденья, насколько позволял ремень безопасности. Опять раздалось хлюпанье. Отличная машина, я кашлянула. Этот освежитель пахнет так, будто она только что из салона. Я и сама знала, что освежитель ни при чем. Автомобиль был навехоньким. Нет, хлюпая водой, я съехала на самый край. Выпрямила спину и открыла рот, но так ничего и не сказала, потому что в мыслях было одно: под моей мокрой задницей напрочь гибнет дорогущая обивка. Зря я его послушала. Не надо было садиться, дошла бы пешком. к а т а л и н а Раздался слева голос Арна. Тебе прежде доводилось ездить в автомобилях? Я захлопала глазами. Что? Конечно. С чего такие вопросы? Я примостилась на краешке пассажирского кресла, колени почти утыкались в приборную панель. Ара накинул меня взглядом, оценивая позу. Да, к сведению. Пришлось торопливо добавить. я всегда так езжу. Люблю смотреть на дорогу с близкого расстояния. Я притворилась, будто разглядываю окружавшие нас автомобили. Обожаю час пик. Он такой. Машина вдруг рывком остановилась и меня швырнула вперед. Глаза закрылись сами собой. Я уже почувствовала на вкус пластик с деревом, которым была обшита приборная панель, но что-то уберегло меня от удара. Господи! Раздалось над ухом. Рискнув приоткрыть один глаз, я увидела, как на перерезном проезжает грузовик из доставки. Я открыл а и второй, решив глянуть, от чего не пересчитала лицом все выпуклости на приборной панели. Чуть ниже шеи, хотя ладно, чего уж греха таить, прямо на груди лежала распластанная петерня. Не успела я моргнуть, как меня подвинули назад, решительно, с соответствующим звуковым сопровождением. Лопатки уткнулись в спинку. Сиди тут, велели мне. Пальцы приятно грели кожу сквозь мокрую ткань. Если переживаешь за обивку, это просто вода, высохнет. Арон говорил столь же раздраженно, как и пять минут назад, если не злее. Он рывком убрал руку. Я сглотнула, схватившись за ремень безопасности, где только что лежала ладонь Арона. Не хочу испортить тебе кресло. Не испортишь. Ладно. Я покосилась на него из-под лобья. б л э к ф о р д Не отрывая взгляда от дороги, явно посылая лучи проклятия машине, ответственный за маленький инцидент. Спасибо. Наконец мы тронулись с места. В салоне повисла тишина. Арэн сосредоточенно вел машину, я с головой ушла в мысли. От чего-то вспомнился разговор с Рози. Не думаю, что Арэн так уж плох, сказала она днем. Почему эти слова пришли мне на ум прямо сейчас? Мистер само совершенство вел себя как всегда, только спас меня из-под дождя и не дал выбить зубы о приборную панель. Тихонько вздохнув, я прокляла себя за то, что собиралась сделать. Кстати, спасибо, что распечатал днем бумаги. Чуть слышно сказала я, мечтая забрать эти слова обратно. Но я умею быть вежливой, по крайней мере, изредка. Очень любезно с твоей стороны. От последней фразы я невольно скривилась. Она странно легла на язык. Я повернулась посмотреть на а р н а Хищно выдвинутый вперед подбородок немного расслабился. Спасибо, Каталина. Он не отрывал взгляда от дороги. Ух ты, г л я н т и к а Оказывается, мы умеем вести цивилизованные переговоры. Не успела я додумать эту мысль, как по спине пробежала дрожь. Я обхватила себя руками, тщетно пытаясь согреться в мокрых тряпках, в которые превратилась моя одежда. Арн о щелкнул каким-то тумблером, включив подогрев с и д е н ь я Горячий воздух ласково прошелся по ногам и рукам. Стало теплее. Лучше. Намного. Спасибо. Я посмотрела на него с легкой улыбкой. Арн повернул голову и глянул на меня с заметным скепсисом. Кажется, он ждал продолжения фразы. Я закатила глаза. б л э к ф о р д не бери в голову. Ни в коем случае. Он убрал руку с руля. Как ни странно, в голосе прозвучал намек на усмешку. Просто интересно. Мне радоваться молча или лучше спросить: здоровали ты? Отличный вопрос, если бы я знала, что ответить. Я пожала плечами, вовремя прикусив язык, чтобы не отпустить очередную колкость, и вздохнула. Хочешь честно? Я мокрая, голодная до чертиков и устала как собака, поэтому на твоем месте я бы радовалась. Плохой день. Усмешка и з голоса пропала. Чувствуешь, что меня вот-вот снова з а т р я с е т от холода? Я поглубже нырнула в сиденье. Скорее уж неделя. а р о н только хмыкнул в ответ и издал низкий звук, больше похожий на рык. Может, тебя удивит, но на этой неделе была готова зверски прикончить разом несколько человек. Призналась я, решив, что наше перемирие неплохой повод выговориться. И ты даже не в первых строках списка. Арн чуть слышно фыркнул. Раз у нас перемирие, то признаю, мне понравилось. Я спрятала улыбку. Я. Он замолчал, обдумывая свои слова. Даже не знаю, как на это реагировать. Обидеться или обрадоваться? Как пожелаешь, б л э к ф о р д Тем более еще весь вечер впереди. Успеешь по праву занять первое место в списке моих будущих жертв. Мы остановились на светофоре. Арн повернулся ко мне, удивив легкой, непривычно расслабленной улыбкой. Глаза у него были ясные, хмурые складки разгладились. Мы уставились друг на друга. По спине опять пробежала дрожь. Наверное, из-за мокрой одежды. Не теряя ни секунды, будто у него глаза на затылке, Арн повернулся к дороге в тот самый момент, когда светофор переключился на зеленый. Говори, куда ехать. Удивившись неожиданной просьбе, я огляделась и увидела за окном знакомый проспект. О, пробормотала я. Мы уже в Бруклине. Я так увлеклась, что совсем забыла сказать Арну, где живу. Впрочем, он выбрал верное направление. Ты ведь здесь живешь, да, в Северном Бруклине? Да, выпалила я и закивала. В б е т с т а й е Но откуда ты знаешь? Ты вечно жалуешься. Что? Я недуменно о моргнула. Здесь проедем или лучше повернуть? Откашлявшись, я запинкой выдавила. Да, езжай по г у м б о л ь т с т р и т потом скажу, куда дальше. Хорошо. Я вцепилась в ремень безопасности, от чего то стало жарко. В каком смысле я жалуюсь? На дорогу, пояснил Арон. Я открыл а б ы л о рот, но он продолжил. Ты постоянно упоминаешь, что тебе ехать из Бруклина целых 45 минут. Он задумчиво помолчал. Причем возмущаешься почти каждый день. Я поджала губы. Ладно, допустим, я иногда жалуюсь. Только не ему же. Я не виновата, что он все время ошивается рядом. И вообще, никогда бы не подумала, будто Аррон проявляет интерес к чему-либо помимо рабочих дел. Например, к моей персоне. Аррон неожиданно спросил: Кто меня все-таки обошел? В списке твоих будущих жертв? Я промолчала, удивленная, что он заинтересовался этой темой. Хочу знать, с кем соперничаю, сказал он, з а с т а в и в на него посмотреть. Ого, он что шутит? Господи, боже мой, и правда! Разглядывая его профиль, я настороженно улыбнулась. Давай посмотрим. Хорошо, п о д ы г р а ю Значит, так: сперва Джефф, я загнул а п а л е ц потом моя кузина Каро, второй палец, и Джеральд. Куда же без него? Я уронила руки на колени. Вот видишь, б л э к ф о р д ты даже не попал в тройку л и д е р о в поздравляю. Если честно, я и сама этому удивлялась. Арн отчего-то нахмурился. У тебя проблемы с сестрой? Так, пустяки. Я махнула рукой, вспоминая м а м и н ы слова, что этот д о м о р о щ е н н ы й ш а р л о к Холмс искал доказательств существования моего жениха. Семейные н е у р я д и ц ы Арн будто задумался. Мы долго ехали молча. Я воспользовалась случаем и стала смотреть в окно на размытые улицы Бруклина сквозь текущие по стеклу капли. д ж е р р и д урод, сказал вдруг мой водитель. Распахнув глаза, я повернулась к нему. а р р н опять стиснул зубы. Никогда не слышала, чтобы он ругался. Однажды он получит по заслугам. Даже странно, что до сих пор его терпят. Если бы я мог, а р р н покачал головой. Если бы ты мог, то что? Что бы ты сделал? Арн заиграл ж е л в а к а м и Он не ответил, поэтому я отвела взгляд, рассматривая проезжавшие машины. Разговор опять зашел в тупик. Я слишком устала, чтобы искать в его словах подтекст. в с ё нормально. Я не в первый раз с ним цапаюсь. То есть? Странным голосом спросил Арн. Решив не обращать внимания, я постаралась ответить как можно честнее, но не вдаваясь в лишние подробности. Не хотелось ни жалости, ни сочувствия. С тех пор, как меня поставили начальником отдела, он позволяет себе неприятные выпады в мой адрес. Я пожала плечами, сложив на коленях руки. Такое ощущение, он бесится, что человек вроде меня стоит на равной с ним позиции. Что значит вроде тебя? Ну, я выдохнула через рот, от чего стекла в машине на секунду запотели. Женщина. Сперва я думала, что это из-за возраста. Мол, я слишком молодая, чтобы возглавлять отдел, и он боится, я не потяну. Это было бы логично. Потом я решила, из-за того, что я иностранка, ребята иногда высмеивают мой акцент. Однажды я слышала, как Тим насмешливо назвал меня Софи Вергарой, и если честно, восприняла как комплимент. Мне бы ее фигуру или чувство юмора, хотя я на своей ф о р м ы не жалуюсь, вполне собой довольна. Во мне нет ничего примечательного, правда? Особенно для того места, откуда я родом. Карие глаза, каштановые волосы, средний рост, не худая, не толстая. Бедра пышные, грудь не очень. Таких, как я, сотни женщин. В общем, я обычная, отнюдь не модель. Было бы неплохо сбросить пару килограммов, пока не получается, добавила я. Слева п р о з в у ч а л о с т р а н н о е хмыканье, заставляя опомниться. Я не только отвлеклась от темы, но еще и делюсь с Ароном самым сокровенным, хотя он поддерживает разговор из чистой вежливости. Как бы там ни было, я откашлялась. Джеральду не нравится, что я занимаю свою должность, и мой возраст и происхождение н и причем. Так устроен мир, так было и будет всегда. Снова повисла тишина. Я посмотрела на Арона, желая понять, о чем он думает, почему он до сих пор не читает Немораль. И не п о п р е к а е т за жалобы, наверное, ему все равно. Он буквально окаменел, стиснул зубы, нахмурил брови. Впереди мелькнул нужный перекресток. О, здесь поверни, пожалуйста, направо, велела я, отводя взгляд. В конце улицы. Арон молча выполнил указание. Держался он по-прежнему скованно, будто его всерьез задели мои слова. К счастью, впереди показался мой дом, и я не успела спросить, в чем дело. Вот туда. Я указала пальцем. Дом справа с темно-красной дверью. Арон подъехал и остановился на пустующем месте, каким-то чудом, поджидавшем нас прямо возле крыльца. Он заглушил двигатель, и я невольно залюбовалась его размеренными движениями. Тесный салон автомобиля укрыло тишиной. С трудом сглотнув, я огляделась. Чтобы сосредоточиться, принялась разглядывать бурые камни Бруклинской улицы, чахлые деревца по обе стороны дороги и пиццерию на углу, где я иногда обедала, если готовить было лень. С каждой секундой, что я проводила в машине, тишина давила все сильнее. Неуклюже отстегивая ремень безопасности и без всякой на то причины заливаясь краской, я открыла рот. Спасибо, я, наверное, ты подумала над моим предложением. Перебил Арон. Пальцы на ремне застыли. Я очень медленно подняла голову, встречаясь с Ароном взглядом. Впервые с тех пор, как я села в его машину, я позволила себе по-настоящему на него посмотреть, изучить внимательно профиль, подсвеченный тусклыми фонарями. Ливень стих, хотя небо по-прежнему хмурилось, словно дало маленькую передышку самое страшное, прибегая е р напоследок. Мы сидели почти в полной темноте, и я никак не могла понять, какого цвета у него глаза. Густо синие, значит, он настроен в с е р ь е з и по деловому, чего мне совершенно не хотелось. Или яркие, как всегда перед очередной нашей стычкой. Единственное, я заметила, что он держится довольно напряженно, плечи расставлены шире обычного, они занимали едва ли не весь салон. Сейчас Аарон казался до неприличия огромным. Даже сиденье и то отодвинуто от руля дальше обычного, чтобы впихнуть длинные ноги. Как по мне, там поместился бы еще один человек. В голове мелькнула дурацкая мысль: не забраться ли к нему на колени и убедиться на личном опыте. Но оформиться она не успела, а Ронат кашлялся дважды. к а т а л и н а я встрепенулась, заставляя себя отвести взгляд от его коленей, что за п р е д со мной творится. Ты... Хочешь писать? Арн свел брови и подвинулся в кресле, разворачиваясь в мою сторону. Нет, удивился он. Наверное, мне лучше не знать, но позволь спросить, чего ты так подумала? Ты стоишь возле моего дома, прямо напротив дверей? Я решила, может, тебе надо в туалет? Он набрал полную грудь воздуха и шумно его выпустил. Нет, мне не надо в туалет. Арн посмотрел на меня с таким видом. Будто не понимал, что я до сих пор делаю у него в машине. Я и сама этому удивлялась. Пальцы наконец справились с пряжкой ремня, мужской взгляд грозил прожечь во мне дыру. Так что ты решила? Я застыла. В смысле? На счет моего предложения. Ты определилась? И пожалуйста. Черт возьми, опять эта фраза. Хватит притворяться, словно не помнишь, о чем речь. Я тебя знаю. Сердце ёкнуло, перестав биться. Ничего, я не притворяюсь, пробормотала я, хотя так и собиралась делать. В свое оправдание могу сказать одно: мне надо выиграть время, чтобы разобраться в ситуации, оценить ее. Самое главное — понять, зачем ему это нужно. Почему Аарон решил прийти мне на выручку? Почему упрямится, терпит мои отговорки? Почему думает, будто вообще способен мне помочь, и говорит об этом так уверенно? Почему? Просто. Почему? В ожидании очередного саркастичного выпада или кривой ухмылки в ответ на то, что я опять прикидываюсь дурочкой, или даже того, что у него наконец лопнет терпение и он заберет свое предложение обратно, я з а т я и л а дыхание. Однако получила совершенно неожиданную реакцию. Арн шумно и протяжно выдохнул. Я моргнула. Речь про с в а д ь б у твоей сестры. Я готов тебя сопровождать, сказал Арн с таким видом. Будто намерен повторить еще с т о раз, пока не услышит от меня окончательный ответ. Будто речь шла о каком-то пустяке, сущей мелочи, о которой можно не раздумывать. Что-то вроде: "Лина, хочешь десерт? Да, конечно, мне чизкейк, пожалуйста". Однако предложение а р о н а явно с подвохом, и пирожным от него не отделаться. Арон, я посмотрела на него. Ты же не серьезно? Почему ты так думаешь? Прежде всего, потому что ты это ты. А я это я. Речь про нас двоих, Аарон. Ты явно не всерьез, повторила я, потому что иначе быть не может. к а т а л и н а я вовсе не шучу. Я моргнула несколько раз и горько рассмеялась. Еще как шутишь, Блэкфорд, правда? Я знаю, ты пытаешься найти в себе чувство юмора, но честное слово, не надо шутить на темы, в которых совершенно не разбираешься. Это не смешно. Уж поверь мне, Аарон. Я уставилась ему в глаза. Не смешно, абсолютно. Он нахмурился. и Я не шучу. Я застыла, не сводя с него взгляда. Нет, не правда. Он не может говорить серьезно, ни в коем случае. Запустив руки в мокрые спутанные волосы, я резко откинула их с лица. Пора уходить. И все же я от чего-то не спешила вылезать из машины. У тебя есть другие кандидатуры, получше меня? Оба вопроса угодили в самое я б л о ч к о Я сникла. У тебя вообще есть другие варианты? Уточнил он. Нет, ни единого. Прямолинейность а р о н а уже не казалась хорошей чертой. Щеки вспыхнули, я промолчала. Будем считать, что нет. Продолжил он. Значит, выбирать не из чего. Снова меня будто пнули в живот. Я старалась держать лицо, правда, старалась. Нельзя, чтобы Арн б л э к ф о р д хоть мельком увидел, какой жалкой и пристыженной я себя чувствую после его слов. Как у меня все-таки плохо с мужчинами, если мой единственный вариант это коллега с работы, который мне даже не нравится. Однако Арн прав. Как не больно признавать, других кандидатов у меня нет. Только Арн. Его именем ограничивается весь мой список женихов при условии, что я готова взять его в Испанию. Хотя, господи, вдруг он правильно понял тот разговор у меня в кабинете, когда я сказала матери, что моего жениха зовут Арн. Нет, я покачала головой. Ни в коем случае. Быть того не может. Не понимаю, зачем тебе это надо, сказала я со всей искренностью, на которую была способна. Еще никогда мы не разговаривали столь открыто. Арн вздохнул, тихо выпуская воздух из легких. А я не понимаю, почему так трудно поверить, что я говорю всерьез. Арн, с губ сорвался горький смешок. Мы друг друга не выносим на дух, это нормально. В мире нет двух более разных людей. Мы совершенно несовместимы, не можем провести наедине трех минут без того, чтобы не поссориться и не вцепиться друг другу в горло. С чего ты, черт возьми, решил, будто способен притвориться моим у х а ж ё р о м Мы прекрасно сумеем поладить. Я сдержала очередной смешок. Ладно, а вот это уже весело. Делаешь успехи, б л э к ф о р д Я не шучу. Он нахмурился. И я твой единственный шанс, парировал он. м а л ь д и т о с е я черт побери. Он по-прежнему прав. Я прижалась спиной к закрытой дверце. Арн тем временем наносил удар за ударом. Или ты хочешь поехать на свадьбу одна? Господи, он и впрямь верит, что я отчаялась, и я не знаю, как мне быть. Так оно и есть, добавил мой внутренний голос. Ты в к о н ц отчаялась и не знаешь, как тебе быть. Ладно, медленно сказала я. Допустим, я соглашусь с твоим дурацким планом, приму предложение и возьму с собой. Какая тебе с этого выгода? Я скрестил а руки на груди. Мокрая одежда противно липла коже. Я тебя знаю. Ты ничего не делаешь просто так. У тебя должен быть мотив, причина, цель. Ты чего-то хочешь взамен, иначе не стал бы предлагать. Такой ты человек. По крайней мере, когда дело касается меня. Арн дёрнул головой чуть заметно, но я всё равно увидела. Он долго молчал. Я почти слышала, как скрипят колёсики у него в мозгах. То же самое я могу сказать и про тебя, наконец ответил он. Разве? Выражайся конкретнее, б л э к ф о р д У тебя в семье тоже планируется свадьба. Я на секунду задумалась. У тебя вообще есть братья или сестры? А неважно. В общем, тебе тоже надо найти спутницу. Нет, ответил он. Я так и не поняла, про свадьбу он говорит или про родню. Потом Арн добавил: планируется не свадьба, а другое мероприятие. Туда тоже лучше идти с кем-то. В смысле? Почему это звучит так непривычно и странно? Почему мне дико слышать, будто Арну нужна девушка в сопровождении? Я... Я неловко замолчала, совершенно ничего не понимая. Тебе нужна спутница? Я ткнула в него пальцем. Женщина, готовая притвориться подругой? Ну, в отличие от тебя, с шимпанзе я идти не готов. Так что да, женщина. Он сделал паузу, их м у р а я гримаса понемногу разгладилась. Ты вполне подойдешь. Я разинула рот и тут же закрыла его, шлепая губами точно рыба. То есть. Ты хочешь представить меня? Я ткнула себя в грудь пальцем. Своей девушкой? Я не говорил, что у тебя что? Нет подружки? Перебила я. Вопрос вырвался сам собой. Нет. Арн на мгновение закрыл глаза и покачал головой. И ты ни с кем не встречаешься, даже так от случая к случаю? Он снова покачал головой. И не заигрываешь? Он вздохнул. Нет. Да й угадаю, не хватает времени? Я в тот же миг пожалела о своих словах, но если честно, меня грызло любопытство. Если он ответит, как нибудь переживу муки совести. Аррон пожал плечами и расслабился, будто сдался, смирился с тем, что придется говорить, иначе я не отстану. Мне хватает времени, Каталина, более чем достаточно. Даже в темноте салона я видела, как горят синие глаза. На такую откровенность я не рассчитывала. Просто я берегу его для женщины, которая того стоит. Какое с а м о м н е н и е нахальство, даже наглость. Это возбуждает. Я покачала головой. Нет, не могу воспринимать Арена как сексуального мужчину. Он саркастичный, самодовольный, порой сварливый, с п е с и в ы й сноб. Но отнюдь не сексуальный, ни капельки. Поэтому ты ни с кем не встречаешься. Удалось мне спросить с равнодушным видом. Потому что задрал планку выше неба, а р а н с легкостью парировал удар. А почему тебе никого взять на свадьбу? Я хотелось бы, чтобы причиной тоже была моя разборчивость, а не простая глупость и неуемное вранье. Там все сложно. У меня есть на то важный повод. Я опустила руки на колени, уставившись на приборную панель. Всегда есть повод. Если человек говорит, что его нет, значит врет. И какой же повод у тебя? спросила я, разглядывая темные гладкие вставки, украшавшие салон, что заставило тебя предложить роль твоей девушки именно мне? Долгая история. Арн о выдохнул, устало, как и я. Намечается один, скажем так, светский прием. Не могу обещать, что будет весело, но у мероприятия благие цели. Он замолчал. Я тоже не стала ничего говорить, довольствуясь теми скупыми деталями, которые он счел нужным сообщить. Я потом расскажу подробнее, если ты, конечно, согласишься. Я подняла голову, встречаясь с ним взглядом. Арран словно бросал мне вызов, дразнил, предлагал заглянуть в свою неведомую и не факт, что существующую личную жизнь. Он знал. Я не устаю перед соблазном. Отлично разыграны, Блэкфорд. Почему я? Спросила глупым м ы т ы л ь к о м потянувшись к свету. Почему не позовешь кого-то другого? Не моргнув и глазом, он ответил: за все время, что мы работаем бок о бок, я успел убедиться в одном: если кому и хватит безрассудства пойти на подобную авантюру, то только тебе. Ты тоже моя единственная кандидатура. Не стоило воспринимать его слова как комплимент. Ничего приятного в них не было. Аарон назвал меня безрассудной. Но черт возьми, его фраза стала последней каплей, увенчавшей день п о л н о й неожиданностей. Узнав, что Арн о тоже нуждается в помощи, я невольно дрогнула. Ты же знаешь, что придется лететь в Испанию на три дня. Короткий кивок. Да. А взамен с меня один единственный вечер, когда я должна притвориться твоей девушкой. Арн о снова кивнул, глаза опять з а л е н е л и зубы сжались, губы сошлись в тонкую линию. Такое выражение было мне знакомо. Он не раз меня им бесил. Наконец Арон сказал: "Так мы договорились? Кажется, мы оба спятели. Мы смотрели друг на друга в полной тишине. Я силилась ответить, но губы будто смерзлись. Наконец удалось выдавить: "Ладно. Нет, все-таки мы спятели. Договорились." В глазах Уарона мелькнул странный огонек. "Договорились", повторил он. Да, мы определенно сбрендили. Сделка завела нас в неизведанные дебри. Воздух в машине загустел настолько, что стало нечем дышать. Хорошо, окей, ладно. Я провела пальцем по гладкой приборной панели. Итак, мы договорились. Я уставилась на несуществующую пылинку. С каждой лишней секундой, что я проводила в машине, в душе росла тревога. Надо обсудить уему деталей. Не только дату свадьбы, но и тот факт, что он намерен притвориться моим мужчиной, делать вид, будто испытывает ко мне чувства. Ну, давай с п е р в а й решим твой вопрос. Когда ожидается прием? Завтра. Я заеду за тобой в семь. Я шалела, замерла. Как завтра? Аррон заерзал, отворачиваясь. Да завтра. Будь готов а к семи, не опаздывай. Добавил он. Я была в таком шоке, что даже не стала возмущаться. Он тем временем принялся сыпать распоряжениями. Надень вечернее платье. Правой рукой он взялся з а к л ю ч и в з а м к е зажигания. А теперь, к а т а л и н а иди домой и отдохни. Уже поздно. Тебе не мешает выспаться. Левую руку он положил на руль. Остальное сообщу завтра. От чего-то его слова долетели до меня с запозданием. Я закрыла за собой входную дверь. И только через несколько секунд, когда машина Аарона в з р ы в е в умчалась вдаль, окончательно поняла, во что собственно вляпалась. Завтра я иду на свидание, фиктивное с Аароном Блэкфордом, и мне нужно вечернее платье.